Часть п я т 5. Мы уже далеко отъехали от станции, но в окно вагона еще видны были розовато-перламутровые вершины гор. Софья Ивановна расстелила на коленях бумажку, чтобы не запачкать платье, и, всхлипывая от удовольствия, поедала купленные во Владикавказе персики. Чтобы подчеркнуть животную низменность ее поведения, я встала в позу, и начала приветствовать горы, размахивая в окошко носовым платком. «Милые горы!» — восклицала я, косясь на Софью Ивановну. «Прощайте! Я люблю вас и вернусь к вам, но уже одна. Люблю вас за то, что вы не позволяете человеку залезать слишком высоко с его больницами и ресторанами, что всегда у вас есть на готове хороший увесистый камушек, которым вы можете угостить по темечку слишком далеко забравшегося нахала». Милые горы, будьте всегда такими, и главное, прошу вас, никогда не ходите на зов Магометов, потому что... Но мне так и не удалось сказать моей главной философской мысли, из-за которой я, собственно говоря, и в позу-то встала. Пришел кондуктор и потребовал наши билеты. Моего билета не оказалось ни в портмоне, ни под скамейкой. Я до сих пор вполне уверена, что Софья Ивановна съела его вместе с персиками. А она кричала, что я сама его выкинула, когда вытряхала платок в окошко. Вытряхала платок? Как глупо путешествовать с людьми, которые вас не понимают и не ценят.